все остальные были в военных мундирах, на многих кирасы и перевязи, как во времена Генриха IV и Людовика XIII. Когда король проезжал мимо, незнакомец высунулся в окно, чтобы лучше видеть, потом закрыл лицо руками. Сердце его переполнилось горькой завистью. Его опьяняли звуки труб, Оглушали восторженные крики народа. Он словно на мгновение потерял рассудок среди этого шума, блеска и роскоши. «Да, он король. Король!» Прошептал незнакомец с тоскливым отчаянием. Прежде чем он вышел из мрачной задумчивости, весь этот шум и все великолепие исчезли. На перекрестке внизу, под окнами незнакомца, раздавались только нестройные хриплые голоса, время от времени кричавшие «Да здравствует король!». Осталось также всего шесть факелов в руках обитателей гостиницы Медичи. Два в руках Крополя, один у Петрино, и по одному у каждого поваренка. Краполь беспрестанно повторял «Как хорош король!» он похож на своего славного родителя!» «Гораздо лучше», — твердил Петрину. «И какая гордость в лице!» — говорила госпожа Крополь, вступившая уже в пересуды с соседями и соседками. Крополь выражал свои впечатления, не замечая старика с ирландской лошадью на поводу, старавшегося пробраться сквозь толпу женщин и мужчин, стоявшую перед гостиницей Медичи. В эту минуту из окна раздался голос незнакомца. «Хозяин, дайте возможность войти в вашу гостиницу». Крополь повернулся и, увидев старика, дал ему дорогу. Окно закрылось. Старик молча вошел. Незнакомец встретил старика на лестнице, заключил его в свои объятия и провел в комнату прямо к креслу. Тот не захотел сесть. «Нет, нет, милорд», — сказал он не сидеть в вашем присутствии ни за что ни за что пари воскликнул незнакомец прошу тебя сядь ты приехал из англии с такой дали ах не в твои ли то переносить такие невзгоды какие тебе приходится терпеть на службе у меня отдохни прежде всего я должен дать вам отчет милорка Пари, умоляю тебя, не говори мне ничего. Если бы ты привез хорошее известия ты заговорил бы иначе. Значит, вести твои печальные. лорд сказал старик, не торопейтесь огорчаться, не все еще потеряно. Надо запастись волей терпением, а главное покорностью судьбе. Пари, отвечал незнакомец. Я пробрался сюда один, сквозь тысячи засад и опасностей. Веришь ли ты, что у меня есть воля? Я думал об этом путешествии десять лет, не невзирая на предостережение и препятствия Веришь ли ты в мое терпение? Сегодня вечером я продал последний бриллиант моего отца, потому что мне нечем было заплатить за квартиру, и трактирщик выгнал бы меня. Бари вздрогнул от негодования. Молодой человек ответил ему пожатием руки и улыбкой. «У меня остается еще 274 пистоля, и мне кажется, что я богат. Я не отчаиваюсь, Бари. Веришь ли ты, что я покорен судьбе?» Старик поднял дрожащие руки к небу. «Говори», — попросил незнакомец, — «не скрывай от меня ничего». Что случилось? Рассказ мой будет очень краток, милорд. Но ради бога, не дрожите так. Я дрожу от нетерпения, парень. Говори же скорее. Что сказал тебе генерал? Сначала он не хотел меня принимать. Он подумал, что ты шпион? Да, милорд. Но я написал ему письмо. Ты обстоятельно изложил в нем мое положение и мои желания О, да отвечал Падис с печальной улыбкой. Я описал все и точно изложил вашу мысль.